Когда я говорю «стало тихо», это значит, что не летали самолеты. Вот и все. И мы вышли из подвала, вышли каждый сам по себе, не обменявшись ни словом. Вышли и очутились в гигантском облаке пыли, которое заслонило все небо. В облаке пыли и в клубах дыма, огня и дыма. Я упала, как подкошенная, и очнулась только через несколько дней в больнице. Очнувшись, я опять начала шептать молитвы, а уже в последний раз. Счастье еще, что они не забросали меня землей. Можете себе представить, сколько народу они заживо похоронили. А как вы думаете, что стало с подвалом? Он рухнул через два дня после того, как мы вылезли из него». Наверное, свод продолжал прогибаться то в одну сторону, то в другую, как резина в дырявом мячике. А потом взял и обвалился. Я сама это видела, потому что ходила посмотреть на мою квартиру. От дома не осталось ничего, ровным счетом ничего. Не осталось даже приличной груды развалин. А на следующий день после того, как я выписалась из больницы, в город вошли штатники. Нам известно, что Ванфт была эвакуирована. Видимо, она пережила много тяжелого и скверного. Сама она молчит, поэтому автору не удалось установить, было ли пережитое ею тяжелым и скверным объективно или только субъективно. Ванфт произнесла лишь одно слово — «Шнейдемюль». О Кремпе нам известно, что он погиб на шоссе, сражаясь за это самое шоссе, Погиб, возможно, даже со словом «Германия» на устах. Доктор Хенгенс исчез и обосновался на время Хенгенса Хенгенсе в одной деревушке вместе со своим бывшим начальником, графом. Мы точно знали, что жители этой деревушки нас не выдадут. На всякий случай мы поселились в лесу, в деревянном доме, под видом дровосеков, что ли. Но обхаживали нас по-королевски. Преданные графской фамилии поселянки не отказывали нам ни в чем, даже в любовных ласках. Они просто-таки предлагали нам свою любовь. Однако, признаюсь честно, эротика и секс баварских женщин казались мне чересчур пресными. Я всей душой мечтал о рейнских изысках, и не только по этой части. Мои проступки были не такие уж тяжелые, посему я смог в пятьдесят первом вернуться домой. Господину графу пришлось подождать до 53 -го. В 53 третьем он добровольно предстал перед судом. Предстал как раз в тот период, когда на дела военных преступников стали смотреть сквозь пальцы. Месяца три он просидел в Верле, а потом опять поступил на дипломатическую службу. Верль — известная тюрьма, в которой сидели нацистские военные преступники. Лично я предпочел удалиться от всякой политической деятельности. С меня довольно моих филологических знаний, точных знаний. Ими я охотно делюсь за соответствующую мзду. Хойзер-старший. Я был связан по рукам и ногам моими домами. Дело в том, что я приобрел не только старый Грутоновский дом. В январе и феврале 45-го мне удалось купить еще два дома у двух субъектов которым грозили крупные политические неприятности. Можете назвать это, если хотите, антиоризацией или реантиаризацией. Дома, которые продали мне нацисты, принадлежали первоначально неарийцам. Сделку я оформил по всем правилам с нотариусом и с необходимыми документами, по всем правилам. Да, это была абсолютно законная сделка. В конце концов, никому не возбранялось покупать и продавать дома. Разве не так? 2 марта я, слава богу, не пережил, так как на день уехал за город. Но облако пыли видел. Видел на расстоянии 40 километров от города. Действительно гигантское облако. А когда на другой день я прикатил на велосипеде обратно, то тут же нашел себе на юго-западе прекрасную, просто безукоризненную квартиру. К сожалению, ее пришлось освободить после того, как в город вошли англичане. Они, между прочим, оказались очень предусмотрительными людьми, не бомбили те кварталы, в которых собирались потом поселиться. А эти — Лени и Лотта.